Глава седьмая. Много шума. Не зря, ух, не зря говорят, что ожидание смерти бывает хуже самой смерти. Да что за глупые мысли лезут в голову в самый неподходящий момент? Сван в раздражении принялся мерить шагами кабинет. Сидеть на одном месте нет больше сил. Тело обдало холодом. Будто зашел в морозильник. «Ну да», — Сван склонил голову, — «знакомая проблема. Обычно он носит фирменный китель, брюки и рубашку. Но это не просто одежда, а замаскированный бронежилет. Когда месяц назад наивная дура с куриными мозгами пыталась его застрелить из порохового пистолета, то девятимиллиметровые пули тупо застряли в тонкой, но необычно прочной ткани». Сегодня, возможно, уже через две минуты ему предстоит более серьезное дело. Тут уж непробиваемые штаны и рубашка ему не помогут. Буквально на пятый день работы на свалке Сван получил боевой Борг охранной дивизии. Только сейчас вместо тусклых звездочек на погонах две буквы С, «СБ». Но и Борг, откровенно говоря, не спасет от очереди из порохового автомата «Надежда» в упор семи миллиметровые пули порвут прочную ткань на лоскуты на миг сван притормозил перед столом помощником самого фомки нет так сказать переброшен на другой участок печально осознавать что федерация экономит на бойцах охранной дивизии И на нем самом как может вместо полноценных бронескафандров которых щеголяют космические пехотинцы солдатам первой охранной дивизии выдали борги — Да, это более качественные и продвинутые модели, чем местные аналоги. — Да, изготовлены они на Метрополии, но они все равно гораздо дешевле полноценных броников. Будто в насмешку Борги Метрополии он исследовали от предшественников печальный недостаток. — Система терморегуляции работает с задержкой. С передернул плечами. — Вот и получается, что его попеременно окунают то в холодную, то в горячую воду. Возмущаться, писать докладные – бесполезно. Первая охранная дивизия – это, по сути, вооруженная электромагнитными автоматами полиция. Для прямых боевых действий с равноценным противником она не предназначена вовсе. Хоть автоматы им выдали электромагнитные, пусть и более дешевая модель, но все же электромагнитный импульс огромной мощности. Сван скривился. С некоторых пор его начали терзать подозрения, что стервятников вооружат местными пороховыми автоматами и пистолетами. Благо на складах этого добра скопилось более чем достаточно, а командование не думает пускать оружие местного производства на переплавку. Четыре шага от стены до стены, или пять, если шагать по диагонали. Сван остановился возле своего рабочего стола. На столешнице рядом с ноутбуком лежит Эмма. Живописный натюрморт, хоть сейчас хватая краски и кисточку. Сван развернулся и зашагал к столу помощником. Вроде как семь раз подумал, прежде чем принять окончательное решение. А на душе все равно беспокойно. Сван не родился и не вырос на Мириме, а потому он не склонен поглядывать на аборигенов свалки высока и поплевывать так что он предпринял все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Даже пню понятно, что прямого нападения на гарнизон бацла не будет. Партизаны так не делают. Лобовая атака с неизбежностью восхода увязнет в затяжном бою, а там и подкрепление подоспеет. Благо, вспомогательная база космических пехотинцев с романтическим названием «Южный ветер» находится едва ли не под боком, всего в 20 километрах от Батсела. Внезапность вещь хорошая, но положиться исключительно на нее боевики не могут. Независимое правительство не может положиться на подполье на все сто и прекрасно понимает это. Единственный способ добиться успеха – выбросить какую-нибудь хитрость, даже глупость. Сван едва мозги не сломал, пока думал, что это может быть. Выбор у бунтовщиков невелик. Либо усыпить либо убить газом напрямую, либо через еду или воду. Не исключены оба варианта. В первом случае вполне достаточно припрятать в воздуховоде гранату, а во втором подсыпать в еду в столовой, благо в ней работают жители Бацала. Как знать, может быть, во время проверки удалось выявить и обезвредить не все мины и прочие закладки бунтовщиков. Ведь с момента, когда первый ударный флот... «Покинул свалку с разбитой мордой, и до появления флота особого назначения прошло пять стандартных лет. Иначе говоря, прорва времени, чтобы очень хорошо заложить и спрятать очень неприятные сюрпризы. Может быть, они до сих пор ждут кодированного сигнала?» «Да», — Сван Криво усмехнулся, — «можно было бы пойти по пути наименьшего сопротивления, принять суровые меры и тем самым сорвать громкую акцию к чертовой матери». Можно, но зачем, когда имеется возможность поступить более хитро? Плохо то, что ответная хитрость всегда несет в себе изрядную долю авантюры. Если сработать грубо, то бандитское подполье заметит подвох и отложит акцию, а то и вообще отменит. Если же сработать слишком тонко, то можно позорно провалиться. Иначе говоря, успех останется за бандитским подпольем. Но... Суан усмехнулся. Ему нравится рисковать. Это тебе не в покер ставить на ком все содержимое кошелька. Нет, здесь покруче будет. К счастью, все не так уж и плохо. У бунтовщиков имеются свои трудности. Любая крупномасштабная операция подобна маховику. Наступает момент, когда ее уже невозможно остановить. Только довести до конца. Небольшая фора во времени у службы безопасности и солдат охранной дивизии все же будет. Эх, Сван нервно сжал кулаки, знать бы еще какая именно. Риск. Риск, все риск, проклятый и авантюра. Но, с другой стороны, грандиозный провал громкой акции сулит очень и даже очень грандиозный триумф властей и службы безопасности в частности. Одно дело во время неожиданной ночной проверки повязать заспанного подпольщика. И совсем другое — грохнуть прямо на улицах Бацилла десяток другой опасных боевиков в полном вооружении. Но опять же...» — Сван медленно разжал пальцы. «Риск?» «Это только осведомителем и прочим аборигенам Сван постоянно твердит, будто СБ — это гранитный монолит, который на Кривой Казе не объедешь. На самом деле не стоит обманывать самого себя». Не исключено, что независимому правительству все-таки удалось внедрить в колониальную власть своих агентов, но даже если их нет, нельзя сбрасывать со счетов случайной утечки информации. Вот почему в первую очередь Сван свел количество посвященных к минимуму. Проверенная веками стратегия, непосредственно исполнители получат минимум необходимой информации, по сути приказы и распоряжения поступят в самый последний момент. Накануне громкой акции, подчиненные Свана блокировали столовую. Верный Фомка как раз там лично держит под наблюдением тузевный персонал, чтобы ни одна сволочь не смогла выскользнуть в город и предупредить своих. Тот же Фомка получил приказ собрать как можно больше проб воды и еды. Затея оказалась напрасной, никакие даже самые хитроумные приборы и тесты каких-либо ядов не выявили. Вообще ничего, даже двух и более компонентных ядов. Однако, на всякий случай, Сван все равно приказал солдатам охраны дивизии ничего не есть. Полноценный ужин пропал зря. Вместо супа, картошки, хлеба, компота и вареного мяса стервятники получили похлебку из неприкосновенных запасов. Вой поднялся страшный, но ничего. Сван усмехнулся собственным мыслям. «Вечерок могут и потерпеть». Там же в столовой буквально два часа назад Сван собрал командиров охранной дивизии и как следует их проинструктировал. Общий смысл в том, что нынешней ночью подполье готовят громкую акцию. Внешне все должно быть как обычно, только никакого отбоя не будет. Стервятники все до одного должны быть в полной боевой готовности. Осталось самое непредсказуемое – усыпляющий, а то и отравляющий газ в системе вентиляции. Внешние караулы у заводов и фабрик города, а также у главных ворота электростанции, сван усиливать не стал. Даже больше никого из караульных не предупредил. Если отморозки и бдят службу согласно уставу, то у них будет более чем реальный шанс уцелеть до подхода подкрепления. Если нет, то не жалко, сами виноваты. Новых привезут. Без прикрытия остались так называемые специалисты то есть осужденные жители метрополии, что предпочли работать в колониальной администрации, а также на предприятиях города, нежели мотать срок в тюрьме. Со стороны партизан будет вполне логично, если они прирежут десяток-другой сук. Но вану плевать на специалистов. Прирежут сотню, с миром и сольют еще тысячу. Гораздо важнее сберечь от уничтожения стратегические объекты – телецентр, электростанцию – И промышленные предприятия. По крупному счету, Сван никаких решительных мер так и не предпринял. Впрочем, главный козырь из рук бунтовщиков ему все-таки удалось выбить. Громкая акция не будет внезапным нападением на ничего не подозревающих стервятников. Газоанализатор в кабине тревожно запищал. Сван машинально глянул на электронные часы на стене. Час ночи и две минуты. Что именно с ним собирались сделать бунтовщики, убить или всего лишь усупить Сван выяснять не стал. Вместо этого он подхватил со стола шлем и торопливо надел его на голову. Вместе с чистым воздухом из дыхательной системы Борга грудь наполнила радость. Как же приятно осознавать, что ему очень вовремя удалось предвосхитить одно из очень опасных подлянок бунтовщиков. Эмма со стола за ремень через плечо. Приклад громко хлопнул по блоку жизнеобеспечения на спине. А теперь бегом в центр видеонаблюдения. На другом конце коридора дверь налево. Сван сходу ввалился в большую комнату. Все стены увешаны широкими экранами. Несколько десятков наружных видеокамер, а разом транслирует несколько десятков картинок. Сван остановился возле кресла оператора с высокой спинкой. На нем тоже темно-красный борг. Со шлемом и закрытым забралом. Значит, и здесь вовремя сработал анализатор воздуха. Но это ладно. Центральная площадь бацала, как на ладони. Причем с нескольких ракурсов сразу. «Ага», — самодовольно произнес Сван. Сразу с нескольких улиц на площадь перед мэрией выскочило несколько отрядов бунтовщиков. Хорошо знакомые темно-красные борги. У каждого боевика в руках характерный пороховой автомат с тонким круглым стволом и выступающий над дулом мушкой. Да, это точно бунтовщики. Маховик набрал обороты. Теперь громкую акцию не отменить, даже не приостановить. У бунтовщиков осталась одна дорога — довести вторжение до конца. «Ловко бегают черти!» — вслух заметил Сван. Никакого бардака, вторжение четко спланировано и даже отрепетировано. Одни отряды рванули к казармам стервятников. Остальные повернули к главному входу в мэрию. То, что двери закрыты и заперты, бунтовщиков не смутило. Сван успел заметить, как несколько солдат прямо на ходу затолкали в подствольные гранатометы черные цилиндры разрывных гранат. Тихая фаза вторжения закончилась. Сейчас начнется громкая В прямом смысле. Очень громкая. Почти одновременный залп подствольных гранатометов. Многочисленные взрывы слились в один большой бабах. Сван качнулся на месте, левая рука ухватилась за высокую спинку оператора. На левом экране отлично видно, как двойные двери главного входа в мэрию ударная волна буквально вдавила вовнутрь. Не помогли ни толстые стальные створки, ни массивный запор задюжили петли, что вместе с болтами вылетели из бетонного проема в стене. Такая же судьба постигла и вход в казарму стервятников. Сейчас начнется. Сван машинально наклонился к экрану. Несколько фигур в темно-красных боргах с пороховыми автоматами на врезались в полевое облако у входа в мэрию. В крови, словно забытый на плите чайник, вскипел адреналин. К черту! Сван развернулся на месте и рванул на выход из комнаты операторов видеонаблюдения. Прямо на ходу правая рука выдернула из кобуры искру, электромагнитный пистолет калибром 9 мм. Длинный коридор. Двери кабинетов промелькнули на периферии зрения и сознания. Сван выскочил на лестничную площадку. Вовремя. Снизу дружно застрекотали автоматные очереди. — Ага, слопали! От восторга Сван едва не перепрыгнул через металлические перила. С лестничной площадки между вторым и третьим этажами отлично видно, что творится на первом. Боевики ловко вышибли входную дверь. Тяжелые створки весьма эффектно грохнулись на пол. Но усиленная охрана мэрии заранее засела за импровизированными баррикадами на небольшом удалении от входа. Когда же бунтовщики толпой ввалились вовнутрь, то дружные автоматные очереди покрошили нападающих в капусту. Стены, пол и даже потолок обильно забрызганы кровью. Ткань Борг, конечно же, очень прочная, но не настолько, чтобы остановить стрелки диаметром в 5 мм, которыми стреляют электромагнитные автоматы. Разбитый забрало, оторванный пальцы и пробитый на вылет блоки жизнеобеспечения. Сван едва не поскользнулся на мокром от крови полу. С десяток, не меньше аборигенов, поломанными куклами валяются у входа в мэрию. Пока Сван горным козлом скакал по лестничным пролетам на первый этаж, бой переместился наружу. Когда и он выскочил на центральную площадь, то наступление бунтовщиков окончательно захлебнулось в крови. Единственное, что успел заметить Сван, — Так это, как несколько фигур в темно-красных боргах трусливо разбежались по прилегающим к площади улицам. Это успех. Несомненно успех. Сван с искрой наперевес оглянулся по сторонам. На центральную площадь в большом количестве высыпали солдаты охранной дивизии. Все до одного в боевых боргах, при полной амуниции и с электромагнитными автоматами в руках. Вполне возможно, что и в казарме сработали газовые закладки. Однако не усыпить, ни тем паче убить аборигенам так никого и не удалось. Десятка-два трупов валяется на самой центральной площади. Все аборигены, все до единого, убиты автоматными очередями в спину. Типичная судьба трусов. Сван остановился рядом с убитым. Точно бунтовщик. Это только издалека борги боевиков и солдат охраны дивизии похожи. Однако вблизи можно легко понять, насколько же простые, и даже примитивные, изделия свалки, особенно оружие. Сван подхватился с асфальтоавтомат. Да, это действительно пороховая надежда, калибром 7 мм, голая механика, никакой электроники, хотя бы примитивного лазерного прицела. Чуть изогнутый магазин рассчитан всего на 30 массивных патронов с гильзами и зарядом пороха. Кажется, это делается так. Сван выдернул магазин из ствольной коробки. Пустой. Впрочем, недооценивать пороховой анахронизм тоже не стоит. Сван развернулся. Возле входа в мэрию на грязном асфальте валяется еще пара тел. Стервятники. Самые бойкие, либо что вернее, самые тупые, раз умудрились словить по десятку пуль каждой. Борги разворочены к чертовой матери. Поверх темно-красной ткани разлилась и ярко-красная кровь. Говорит старший следователь СБ Сван. Вызываю лейтенанта Аюдина. Прием. Произнес Сван на общем канале связи. Бурное движение на центральной площади на миг замерло. Лейтенант Аюдин на связи. Прием. Спустя несколько секунд донес ответ общий канал связи. Лейтенант, оставьте солдат для охраны центральной площади. «После сразу же выдвигаетесь на защиту прочих объектов согласно плану. Как поняли? Прием!» «Вас понял. Прием!» На общем канале связи зазвучали приказы сержантам и отделениям солдат охранной дивизии. Вскоре загремели металлические ворота. Из импровизированного гаража прямо из стены мэрии выкатил боевой транспортный автомобиль «Черепаха». Федеральное правительство очень хорошо выучило уроки двух первых попыток усмирить свалку. По архивным чертежам был восстановлен, адаптирован под современные реалии и запущен в производство еще один анахронизм времен последней мировой войны на Мириме. Название лжет. На самом деле, бытая Черепаха катается очень даже резво. Четыре пары широких и толстых колес обеспечивают ему отличную проходимость. Крытый кузов рассчитан на 12 человек, как раз на одно отделение солдат охранной дивизии. Из вооружения над кабиной водителя установлен 15 миллиметровый электромагнитный пулемет. Но вместе с тем в «Черепаху» встроены системы ИПРО, индивидуальная противоракетная оборона, и СОМ, система обнаружения МИН. Спрашивается, зачем федеральному правительству потребовалось возродить еще один анахронизм времен последней мировой войны, когда на вооружении космического десанта давно стоит отличная боевая машина пехоты «Шельма». Ответ все тот же. Экономия. Черепаху создали специально под экстремальные условия свалки. БТА обладает довольно слабым бронированием. Любой снаряд крупнее 15 мм пробьет его едва ли не на вылет. Напрочь отсутствует защита от радаров и тепловизоров. Иначе говоря, на черепахе самое то гонять партизан, а от полноценного противника лучше сразу удирать на максимально возможной скорости. Едва черепаха затормозила, как Сван тут же запрыгнул на подножку и уселся на сиденье рядом с водителем. Пистолет вернулся в кобуру, а на колени шлепнулся электромагнитный автомат. И смех и грех Сван криво усмехнулся. Полноценную военную подготовку он так и не получил, а потому и забыл об Эмме которую успел таки прихватить со стола в кабинете. Сван повернул голову. Ого, приятная встреча. За джойстиком управления сидит старый знакомый сержант Ниюлин. Давай к телецентру. Сван торопливо защелкнул на груди ремни безопасности. Но почему, Витус? Сержант Ниюлин и не пытается скрыть собственное недовольство. «Гони давай, некогда объяснять», — почти спокойно приказал сван. Черепаха резво рванула с места, инерция на миг прижала свана к мягкой спинке. Непрозрачное забрало шлема надежно скрывает лицо сержанта Ньюлина, но хвост на отсечении, стервятник жутко недоволен. По его мнению, пустая говорильня не может быть самым важным объектом, пока возле проходных заводов и фабрик Бацела. Его товарищи по охранной дивизии сдерживают бешеный натиск аборигенов. Впрочем, — Сван покосился на сержанта, — мнение бывшего тюремного надзирателя Сакатуны, который имел глупость жестоко глумиться над заключенными, его не интересует. Центральная площадь Бацала осталась позади. Боевой автомобиль быстро проскочил через несколько улиц и с громким ревом выскочил на Мясную площадь. Как и все прочие площади подземного города, местная представляет из себя просторный круглый зал. Под потолком по ночному времени мягко светит большая лампа. Вдоль стен исполинскими барельефами выступают парадные фасады административных зданий. Возле самого крупного телецентра вовсю кипит бой. Бунтовщики сумели выбить входную дверь и все окна на первом этаже. Десятка-два боевиков На красных боргах увлеченно шпарят по дверному проему и по окнам. Рядом с серыми проплешинами противомассы валяются пустые контейнеры из-под одноразовых реактивных гранат. Однако проникнуть в сам телецентр боевики так и не смогли. Караулы, солдат охранной дивизии, хорошо бдел службу согласно уставу, а потому не дал застать себя врасплох. Из окон на втором этаже, то и дело грохочут ответные очереди. Едва очередной абориген попытался было запрыгнуть в выбитое окно, как его блок жизнеобеспечения на спине будто взорвался изнутри. Очередь в упор положила боевика еще в полете. Виск тормозов черепахи в момент заглушил грохот крупнокалиберного пулемета. Абориген с шурупом на плече так и не успел развернуться, как 15 миллиметровые стрелки разорвали его на куски. Реактивная граната в контейнере сдетонировалась оглушительным треском. Следом с брони черепахи спрыгнули респы. А роботизированные системы поддержки пехоты, внешне похожие на муравьев, с четырьмя парами стальных лап, сходу открыли огонь. К пулемету на черепахе добавились еще четыре 15 миллиметровых ствола. Неожиданное появление боевого автомобиля и дружный огонь пяти крупнокалиберных пулеметов В раз перебил бунтовщиков на Мясной площади. Сван самодовольно улыбнулся. Ни одна зараза так и не успела даже рвануть в сторону ближайшей улицы. Едва черепаха встала, как солдаты охранной дивизии высыпали из кузова наружу. Самым первым на асфальт спрыгнул сержант Ниюлин. Он, конечно, подлец, но храбрости ему не занимать. Следом за муравьями солдаты охраны дивизии забежали в здание телецентра. Изнутри донеслись выстрелы, но и они быстро пошли на спад. Сван благоразумно остался сидеть в черепахе, на месте рядом с водительским. Он не солдат и вообще птица более высокого полета, а стервятников ему ничуть не жаль. Хотя, конечно, при общении с бойцами охраны дивизии Сван благоразумно придерживается устава и вообще не позволяет себе относиться к ним словно к грязи под ногами. К тому же вооруженных людей злить опасно. Выстрелы внутри телецентра окончательно стихли. Вот теперь можно выйти. Сван легко спрыгнул на асфальт. Правая рука едва успела подхватить электромагнитный автомат. Он опять чуть было не забыл об Эмме. Да и вообще, зачем он ее взял? С важным достоинством большого начальника Сван переступил порог телецентра. Вестибюль и погром. Когда-то здесь была достаточно просторная приемная, где различные предприниматели бацил обычно заказывали рекламу для своих заведений на ТВ. Теперь же столы и стулья разбросаны. Одна из реактивных гранат угодила в огромный фикус в углу. Земля и осколки пластиковой катки разлетелись далеко по сторонам. И трупы. Куда же без них? Сван чуть склонил голову. Это один из солдат охраны дивизии, очень похоже на то, что он первым попал под раздачу. Еще несколько тел принадлежит боевикам. Когда бунтовщики ворвались вовнутрь, то караул телецентра встретил их шквальным огнем с лестницей. Кто здесь главный? По общему каналу связи я спросил Сван. Из бокового прохода показался солдат охраны дивизии с нашивками сержанта на погонах. «Сержант Несад, стервятник козырнул на ходу, — «доложить обстановку?» Сержант Несад неуверенно помялся, оглянулся по сторонам, но заговорил более чем уверенным и даже спокойным тоном. «Докладываю. Благодаря вам нападение на телецентр отбито. Караулу удалось не пропустить бунтовщиков дальше вестибюля и некоторых служебных помещений на первом этаже. Оборудование телецентра не пострадало». Гора с плеч. Сван мысленно потер руки. Война на свалке идет не только в подземных туннелях и в пустыне на поверхности. Еще она бушует в головах людей. Телецентр — главный форпост пропаганды в Бацеле и в прилегающих поселениях. Слова бьют не хуже пуль. Но это не электростанция и не обогатительная фабрика. Если бы караул на входе не сдюжил, то боевики к чертовой матери сгубили бы ценное оборудование. «Потери?» — коротко спросил Сван. «Четыре человека убито». Сержант Несад чуть склонил голову. «Еще двое легко раненые. Тяжело раненых нет». «Сколько осталось боеспособных?» — нетерпеливо спросил Сван. «Четверо». «Это...» — Сван на миг задумался. «Половина караула. Подкрепление подоспело очень даже вовремя». «Сержант Несад». Сван глянул на старшего караула. «Нападение бандитских формирований на Бацилла еще не отбито. Продолжайте охранять телецентр вплоть до особых распоряжений и смотри у меня». Сван поднес к носу сержанта Кулак. «Если сегодня утром в экстренном выпуске новостей Утус Шагун не сможет рассказать о нашей блистательной победе, я с тебя погону сниму вместе с головой. Все понял?» «Так точно!» Сержант Несет выпрямился и отдал честь. «Отлично!» — Сван развернулся на месте. «Уходим!» Нападение на телецентр отбито. Вряд ли у бунтовщиков найдется еще один отряд и время. Чтобы попробовать еще разок уничтожить ценное телевещательное оборудование и тем самым лишить колониальной власти главного рупора пропаганды. Сержант Несет с тремя бойцами прекрасно справится сам. Настала пора проведать прочие стратегические объекты Бассела. Первыми на броню черепахи забрались респы. Солдаты охранной дивизии дружно залезли в кузов. Сван плюхнулся на сиденье рядом с водителем. Бесполезная Эмма вновь перейтилась на коленях. — На обогатительную фабрику! — коротко бросил Сван. Едва сержант Ньюлин уселся на место водителя.